Я бы не пришел сюда, если бы не был нужен как свидетель событий в Бичвудхаусе. Фактически, именно мне пришлось поднять тревогу. — Что случилось? — спросила хозяйка. — Бичвуд хаус ограбили, — серьезно сказал отец Браун. — Что хуже всего, исчезли драгоценности леди Пулмин а ее несчастный секретарь, мистер Бернард, найден в саду. Очевидно, его застрелил убегающий взломщик. «Это тот ужасный человек!» — воскликнула хозяйка. «Наверно, он!» Тут она встретила печальный взгляд священника и замолчала, сама не понимая, почему.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 «Прошу вас, не вставайте!» – отчетливо и учтиво произнес Карвер. «Но во взбудораженном мозгу Дивайна эта учтивость обрела зловещее сходство с учтивостью бандита, направившего на вас пистолет». «Сядьте, пожалуйста, мистер Дивайн», – сказал Карвер, – «и, с позволением миссис Бэнкс,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 и поселился у мистера Смита. Воцарилось молчание, и затем Дивайн промолвил, «Вы действительно хотите сказать, что этот милый старичок...» «Считали же вы, мистер Дивайн, — улыбнулся Карвер, — что улей моя ширма, почему бы и ему не выбрать такую?»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 Поднимаясь со стула, опал указывала на круглое окно. «Вот он! Опять!» — кричала она. На какое-то мгновение всем им представилась картина, снявшая с мисс опал обвинение во лжи и истерии, часто возводившиеся на нее. Лицо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 «А жерелье исчезло!» — заорал, появившись в дверях, запыхавшийся Джон Бэнкс, и тотчас исчез сам, рванувшись, как идущий по следу пес. «Вор только что было у окна!» — крикнул сыщик, устремившись в сад за неистовым Джоном.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 Фальшивая красная борода торчала вверх, насмешливо указуя в небо, а лунный свет играл в больших бутафорских очках человека, которого прозвали лунатиком. «Какой конец!» — бормотал сыщик Карвер. «После всех его приключений застрелили в пригородном саду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 Всё.